и, несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном. «Пренегард, пренегард», — Принегард, принегард, твердила Марья Дмитриевна. — Осторожнее, осторожнее, французский. — Леночка, полоскайте его, — возразил всадник. — Я не позволю ему вольничать. Девочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орланда, который беспрестанно вздрагивал игры судела. — — Браво! — воскликнул Мария Дмитриевна. — А теперь слезьте и придите к нам. Всадник лихо повернул коня, дал ему шпоры и, проскакав коротким галопом по улице, въехал на двор. Минуту спустя он вбежал, помахивая хлыстиком из двери передней в гостиную. В то же время на пороге другой двери показалась стройная высокая черноволосая девушка лет девятнадцати. Старшая дочь Марии Дмитриевны — Лиза.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 Отец Паншина, отставной штаб-ротмистр, известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготней в губах, весь свой век терся между знатью, посещал английские клубы обеих столиц и слыл за ловкого, не очень надежного, но милого и задушевного малого. Несмотря на всю свою ловкость, он находился почти постоянно на самом рубеже щиты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 все караулил и высматривал. Этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться и увлечься вполне. В честь его, должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марии дмитны он попал тотчас по приезде в О, и скоро освоился в нем совершенно. Мария Дмитна в нем души не чаяла.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 Я боюсь играть в преференс с Сергеем Петровичем. Вчера у Беленицыных он обыграл меня в пух. Гедеоновский засмеялся тоненьким и подобострастным смехом. Он заискивал в молодом блестящем чиновнике из Петербурга, губернаторском любимце. А в разговорах своих с Мари Дмитриевной он часто упоминал о замечательных способностях Паншина, ведь вот рассуждал он, как не похвалить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 На деле у ней, кроме полика вальцев, ничего нет, но я уже написал в Москву, и через неделю вы будете иметь эту увертюру. Оберон, опера немецкого композитора Карла Марии Вебера — Кстати, — продолжал он, — я вчера написал новый романс, слова тоже мои. Хотите, я вам спою?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 И взявши несколько аккордов, запел четко отделяя слова следующий романс: Луна плывет высоко над землею меж бледных туч, но движет свышенные волной морскою волшебный луч. Моей души тебя признало море своей луной, и движется и в радости и в горе тобой одной тоской любви. Доской немых стремлений душа полна. Мне тяжело, но ты чужда смятений, как та луна. Это стихотворение Тургенева, написанное в 1840 году и посвященное Ховрины.